Эпилог Николь. Два года спустя Вы здесь отлично! Сошалевшим взглядом в амперэсы, Амили влетела в беседку за долю секунды усаживаясь в дальний угол и прячась в густой зелени в юнка. Ам! протянула Эмбер, в глазах которые плясали смешинки. Что? не выдержала я, настолько надоел. Да, не то слово! Мэл захлебнулась возмущением. «Сил уже никаких нет. Секунда, две, три...» Наш дружный Сэмбер хохот разнёсся по всей округе. «Вот спасибо». Девушка обиженно насупилась. «Умеете поддержать». «Не злись на него». Я пересела поближе. «Миан сильно переживает за тебя. За вас». Осторожно опустила ладонь на округлый животик сестрёнки, получая ощутимое шевеление в ответ. «Знаю», — Амели мотнула головой, вздыхая. «Но сил больше нет, постоянно есть и спать». И вновь мы рассмеялись, только уже втроём, распугивая хохотом расположившихся на ветках птиц. С того кровавого дня, навсегда отложившегося в памяти каждого, кто находился в поместье, Прошло чуть больше двух лет. Не передать словами, как тяжело было первое время. Все эти ужасы не желали выходить из мыслей. Начнем с того, что совет, те, кто остался в живых, был предан суду. Возле ратуши собралось достаточно вампиров, внимательно слушающих каждое слово Эриона Лабрена, моего отца, на данный момент возглавляющего темный народ. Никто не посмел ему перечить или перебивать, Мужчины, впитывая информацию, салыми глазами погружались в атмосферу того кровавого утра, в которое я чуть не потеряла свою семью. Были приглашены свидетели: братья Да и наш, и те, кто пришли к нам на помощь. Сказано было многое. А вот двое уцелевших глав помалкивали, не решаясь что-то возразить. Не то чтобы им было стыдно. Нет, в таких тварях никогда не зародится нечто подобное. Просто они боялись. Ведь понимали, что ждёт их дальше. Ублюдков казнили. Сожгли заживо. Страшнее участи для вампира не сыскать. Но, как по мне, они это заслужили. Наше родовое поместье было осквернено, поэтому ни у кого не возникло даже мысли продолжать жить в нем. Его превратили в пепел, придавая огню не только ошмётки тела Димяна да и наше, но и стены, впитавшие ужас случившегося. Миан с Тараном тоже не захотели возвращаться к себе домой. Ведь со слов парней, их поместье сложно было назвать домом, так как Димиан вечно сеял в нём хаос и разруху, издеваясь над служанками на глазах у сыновей. Не знаю, что за жизнь у них была. Как говорится, чужая семья потёмки, но мне их по-человечески было жаль. Видно, что Таран и Миан разительно отличаются от монстра, погибшего от моих рук. А еще видно, что даже несмотря на то, сколько горя он всем принес, парни всё равно оплакивают его по сей день. Что сказать, каким бы Димиан ни был ублюдком, он все равно остается их отцом. Так и получилось, что на время двумя кланами решили поселиться в свободном доме, купленном на скорую руку. А потом, потом занялись первой в вампирском мире свадьбой, на которой гулял весь темный народ. За ней последовало сближение Мариуса и Кисии, которая все же не устояла перед натиском и очарованием моего брата, а за ними Эмиан сделал предложение Амели, и сестра приняла его. Как оказалось, Таран, когда пошел за ней по приказу Димиана, объяснил испуганной девушке, что нужно подыграть, чтобы спасти нас. Он рассказал ей правду, изначально зная, что не предаст клан Лабрен так как поклялся защищать меня ценой своей жизни. За свадьбой Тара и Эмбер последовал брачный ритуал брата Экисии. Счастливое лицо Мариуса, который, не раздумывая, оформил опекунство над Лестелем, забирая мальчонку к нам, но всегда отложится в моей памяти. Мар был переполнен радостью и пребывает в столь прекрасном расположении духа и по сей день. Сестра и Миан решили не отставать от остальных. Эта пара смогла поразить меня. Думала, что Мэл будет тихоней, будет во всем слушаться Миана. Ага, как же. Сестрица в веревке из него вьет, а тот не может ей ни в чем отказать. А уж когда выяснилось, что Амели в положении, то будущий папаша чуть с ума не сошел от счастья. Вообще мужчины умеют удивлять. Вот вроде смотришь на одного из них, весь такой уверенный в себе, хам и грубиян, а на деле милый котенок, мурчащий от невинной ласки той, кто тронула его сердце. Так от радостного события к радостному событию, одно из которых — крещение малыша, и мы поняли, что не хотим ничего менять. Нас устраивало жить всем вместе, большой и дружной семьей. Я была благодарна отцу, когда он не стал возражать против присутствия Тарана и Миана под одной с нами крышей. А уж когда папа заявил, что куплено новое поместье с огромным садом и тремя этажами комнат, то моей радости не было предела. «Девочки!» С едва уловимой глазу скоростью возле нас возникла кисия, от быстрого бега отбрасывая растрепавшиеся огненные локоны в стороны. «Что-то случилось?» Скинула я бровь. Я обратила ее перед свадьбой, впрочем, как и Мэл. Парни, как и вся наша семья, сильно волновались, но, слава богам, все прошло удачно. Кстати, я почти не ощутила слабости, когда вливала в девушек свои силы. Скорее всего, это связано с тем, что они были не в положении, как Эмбер. Парни мебель для детской купили, кивнула она. Уже привезли. Посмотрим. А то! подскочила Мелси, я и предвкушением. Неспешно! с человеческой скоростью мы направились к дому стоило только ступить на этаж как взгляд уловил папу на руках у которого сидел бейрон сын Эмбер и Тарена, унаследовавший синие прятки от своего отца. Эмп с улыбкой протянула руки к малышу, но тот даже глазом не повел с усердием пытаясь оторвать пуговицу от камзола эрионова брена как и всегда вздохнула вампиресса, — дедушку любит довольно произнес папа улыбаясь во все 32 зуба и я его люблю пойдем с тобой в сад подышим полезным свежим воздухом пусть они здесь сами с мебелью разбираются из комнаты донеслось недовольное фырканье и я заглянула в приоткрытую дверь наблюдая кристиана в черных волосах у которого как и у меня виднелись белые прятки подарок темного бога посетившего мое тело в то страшное утро Вампирский народ, каждый раз, видя наши отметины, низко склоняет головы, выказывая свое уважение. Теперь ни для кого не осталось сомнений, что я пара Кристиана, как и он, только мой. Силы моего темного вернулись, увеличиваясь в несколько раз, и, как я понимала, теперь могущественнее нас двоих не было никого на всем свете. Но, несмотря на это, в совет лезть мы не спешили, как и Миан старонам. Не хотелось, если честно. Им заправлял отец и те, кому он безоговорочно доверял. С его правлением многое поменялось. Снизилась агрессия, ушли волнения. Каждый, кто хотел обзавестись парой, ударился в активные поиски. Вампиры будто вздохнули спокойно после частичной смены власти. Как я и предлагала, создали площадь, на которой частенько устраивались ярмарки и праздники. Благодаря им за год больше дюжины темных обрели свое счастье и семью. Жизнь постепенно налаживалась. Первое время на нас косо поглядывали, ведь два клана жили вместе под одной крышей, но со временем все привыкли. Помню, из отдалённых уголков мира приезжали семьи темных на поклон, желая лично познакомиться с Монадой. Я не отказывала им, проявляя дружелюбие и гостеприимство, Мне было важно, чтобы вампиры видели и знали, я готова помочь и подарить счастье, о котором они так мечтают. Да нет же, фыркнул Мариус, это не сюда. Много ты знаешь, передразнил его Миан. А ты вообще из головы кровати чуть задом наперед не прикрепил, потрунивал над братом Таран. Николь, расплылся в улыбке любимый, завидев меня. Весело тут у вас! подмигнула я. «Кушать хочешь?» — сполошил Семиан, смотря на насупившуюся Амели. «Нет», — буркнула сестра. «Тогда нужно отдохнуть». заберите его от меня!» — со всех сторон послышался дружный хохот. «Любимая?» — Кристиан осторожно взял меня под локоток, отводя в сторону. «М? А ты подумала над моим предложением?» Все никак не успокоишься». Я не понимала, почему Кристиан так сильно хочет свадьбу. Мы с тобой и так связаны, только наша связь гораздо крепче, чем у ребят. Я видела, как временами он с доброй завистью смотрит на сына Эмбер и Тарана, на животе Камили и Миана, не упускающего возможности прикоснуться к своему будущему ребенку. Сама переживала, почему не получается забеременеть, но два дня назад мои переживания ушли». «Хочу, чтобы нас связывало все, что только можно», — вздохнул мой темный. «Малыш, успокоит твое неугомонное сердце». Хитро прищурилась, ожидая взрывной реакции. «Пфф, спрашиваешь». Горестно вздохнул Кристиан, до которого, судя по всему, пока не дошло. «Погоди», — насторожился он. «Ты?» Он забегал глазами от моего лица к пока еще плоскому животу. «Правда?» Мольба подтвердить сказанное читалась во взгляде моего мужчины. «Правда», — шепнула тихо, запечатывая его эмоции в своей памяти. «Николь, ты... Ты... Боги, я так счастлив!» Кристиан прижал меня к себе, жадно целуя в губы. «Эй, чего разошёлся-то?» — пробурчал Мариус. «Отцом!» — выпарил мой темный, сияя словно начищенный самовар. «Я скоро стану отцом!» С тёплым чувством в груди смотрела на искренние эмоции парней и девушек. Они поздравляли от всей души, разделяя нашу радость. Сквозь страдания, злость, слезы и боль мне удалось обрести то, что является самым дорогим на свете. То, ради чего стоит жить и просыпаться с улыбкой на лице каждое утро. Семью. Да, пришлось пережить немало всего плохого, но я смогла. Я справилась. И чтобы не стояла на кону, какие бы испытания ни подбрасывала судьба ради тех, кто мне дорог, я готова на все. Конец книги. Читала Анна Литура.